Глава 20. Приморск. Наши дни. Неделю я вёл себя как примерный ребёнок, который боялся огорчить мамочку. С работой мы ехали вместе. Я приносил ей чай и нёс на руках в спальню. Через неделю я почувствовал, что больше не могу. Я нуждался в отдыхе и раздумывал, как его получить. Разгребая документы, я подумал о том, что вполне могу выбить себе командировку. Следовало проверить один филиал. Я уведомила об этом Надежду, и на моё удивление она согласилась. Поезжай, дорогой. По дороге зайди в какой-нибудь хороший ресторан и расслабься. Ты так много работал в последние дни. Только умоляю, не садись за руль пьяным. Филиал находился в 200 км от Приморска, и при желании я вполне мог вернуться к вечеру, но это не входило в мои планы. Закончив проверку, я специально дотянул до темноты, потом позвонил Надежде и заверил её, что было очень много работы, и я безумно устал. Дорогая, сегодня я не вернусь. Я старался говорить как можно грустнее. Очень устал, немного выпил и теперь боюсь садить за руль. Ты не будешь против, если я переночую в Белогорске? Она замолчала, и я запаниковал. «Ну, если ты хочешь, я выпью чашку кофе и помчусь к тебе. Скажи своим знакомым, гаишникам, чтобы не останавливали меня». «Нет, нет». Все-таки Надежда меня любила и не хотела потерять. «Мало ли что может произойти в дороге. Сними номер в каком-нибудь хорошем отеле и отдыхай. Вернешься завтра». «Я целую тебя, родная». Нажав кнопку «Отбоя», я опустился в пляс. Отыскать отель не составило труда. Я выбрал очень маленький и неприметный, чтобы не привлекать внимания. Немного повалявшись в постели, я принял душ и отправился в ресторанчик, который приглядел ещё днём. Здесь было довольно уютно. На веранде, любуясь вечерним июньским небом с яркими чистыми звёздами, сидели хорошо одетые мужчины и женщины и пили вино, коньяк и другие изречительные напитки. Она пила молоко, и это сразу бросалось в глаза. В таких заведениях, будь они мегаприличными, женщина, пьющая молоко, большая редкость. Я ещё не разглядел её, но подошёл к её столику, будто подгоняемый дудочкой Крысолова. У вас свободно? Она подняла на меня глаза. Боже мой, что это были за глаза? Чёрные и чёрные, как июньское небо. В сочетании с натуральными блондинистыми волосами они смотрелись очень эффектно. Прибавьте к этому лицо с мраморной кожей и тонкими чертами, с балинные брови, также необычно сочетавшиеся с белыми волосами, и вы получите портрет прекрасной незнакомки. Она помедлила прежде чем ответить, но я решил, что если она откажет, я просто уйду из этого ресторана. Садитесь. Её голос был серебристым, как журчание ручья. Во всяком случае, так да, мне так показалось. Официант принёс бутылку виски и стакан. Я передвинул к себе стакан и откупорил бутылку. Может быть, составите мне компанию? Согласитесь, молоко это неподходящий напиток для вечернего времени. Женщина, на вид ей было лет 26, пожала плечами. Кому как, я к этому привыкла. Я отправил к ней меню одним щелчком. Выберите любой коктейль и самый вкусный десерт. Она покачала головой. Спасибо, десерт, пожалуй, я и сама хотела это сделать, но не спиртное. Как хотите. Мы сделали официанту ещё один заказ, и он удалился с понимающим видом. Вы здесь живёте? Мне вдруг захотелось узнать о ней всё. Нет, я из другого города. Она вдруг улыбнулась. Приехала сюда по делам. По каким, если не секрет? Я глотнул виски, почувствовал его воздействие и стал необычайно смелым. Не хочу показаться бестактным, но я тоже здесь по делам. Зачем вам это знать? Девушка поставила стакан с молоком на стол и выпрямилась. В женщине должна быть загадка. Не спрашивайте у меня даже моё имя. Отчего же? Она посерьёзнела. Я уже объяснила, Мне показалось, что сейчас прекрасный незнакомка встанет и уйдет, и я поспешил на попятную. «Ну, хорошо, желаете сохранить инкогнито? Валяйте!» Официант принес десерт, я добавил себе виски, и язык у меня совсем развязался. Неожиданно я почувствовал в этой девушке родственную душу и стал рассказывать обо всем — о сыне, бывшей жене, неудачной женитьбе, желании и невозможности расстаться с надеждой. Она слушала очень внимательно, не перебивала, а потом начала говорить о себе. Я узнал, что девушка приехала из маленького сибирского городка, чтобы жить поближе к морю. На родине у неё остались мать и маленький брат, нуждавшиеся в её помощи. Мы проговорили до закрытия ресторана, я вызвался проводить, но она остановила меня. Нет, это лишнее. Я верю в судьбу. Если нам суждено встретиться, это произойдёт и без нашего желания. Незнакомка коснулась меня на прощании рукой, и моё разгорячённое тело будто прошибло электрическим током. Я провожал её глазами, восхищался её стройной, подтянутой фигурой и хотел её до безумия, однако бежать следом не решался. Она создала атмосферу очарования, загадочности, мечты, и разрушать её из-за плотских желаний не хотелось. В ту ночь я спал один, хотя это и не входило в мои планы. поздней я понял что она сразу вошла в мою плоть и кровь мне не хотелось других женщин